Глава 12. Продолжение проработки горя. Рискнуть, поделиться и рассказать историю. Рискнуть. Рискуя, человек обнажает себя, своего внутреннего ребёнка и подлинное «я». Мы пользуемся шансом стать уязвимее и можем столкнуться с двумя крайностями — принятием и отторжением. Чем бы мы не решили поделиться о себе — Другой человек может принять нас, отвергнуть или избрать промежуточную реакцию. У многих людей риск в детском, подростковом, взрослом возрасте или на всех трех этих этапах так ранил, что они неохотно рискуют и делятся своим настоящим «я» или вообще теряют такую способность. Тем не менее, альтернатива скрывать чувства, мысли, опасения и творческое начало подавляет, и душит внутреннего ребёнка, причиняет нам боль и вызывает плохое самоощущение. Удерживаемая внутри энергия может достигнуть точки, когда справиться с ней становится просто невозможно и остаётся только излить её на кого-то. С этим затруднением сталкиваются многие из тех, кто рос в проблемных семьях. Из-за многочисленных факторов, в том числе поиска, одобрения, возбуждения и близости, мы можем выбрать человека, который окажется небезопасным и не поддержит, а отвергнет или предаст нас, лишь подкрепив наше нежелание идти на риск. Именно поэтому мы снова начинаем сдерживать чувства, и цикл продолжается. И все же, чтобы исцелить внутреннего ребенка, раскрыть его перед другими нам придется. С чего же начать? вместо того, чтобы сдерживаться, а потом импульсивно случайным образом срываться, энергию можно выпускать постепенно. Найдите человека, который заведомо безопасен и поддержит вас, надежного друга, консультанта, психотерапевта, психотерапевтическую группу или наставника. Сначала рискните чем-нибудь небольшим, следуя описанному ранее правилу: поделись, проверь, поделись. Если все получилось, Расскажите еще что-нибудь». Когда мы рискуем и делимся с другими, это затрагивает ряд других ключевых вопросов, в том числе доверие, контроль, страх быть брошенными, мышление и действия по принципу «все или ничего» и излишнюю терпимость к неадекватному поведению. Если проявляется что-то из перечисленного, бывает полезно это обдумать и даже обсудить с безопасными людьми. Рискуя, мы в конце концов начинаем рассказывать нашу историю. Рассказать свою историю Рассказать свою историю – мощный шаг к открытию и исцелению внутреннего ребенка. Это фундамент восстановления в группах самопомощи, в групповой и индивидуальной психотерапии и консультировании. Каждая завершенная история состоит из трех основных элементов – отделения – «Инициации» и возвращения. В группах самопомощи, работающих по системе «12 шагов», описывают свои истории фразами «какой ты был или была», «что случилось» и «какой или какая ты сейчас». При групповой терапии говорят о риске, необходимости делиться, участии и совместной проработке. Аналогичные термины используют в индивидуальном консультировании и психотерапии. А в психоанализе их иногда называют свободной ассоциацией, проработкой трансфера и неразрешенного внутреннего конфликта. В беседе с близким другом можно сказать, что хочется облегчить душу и поговорить по душам. Делясь и рассказывая историю, надо понимать, что сплетничать и упиваться своей болью обычно непродуктивно с точки зрения исцеления. Отчасти дело в том, что сплетни чаще всего агрессивны, и не направлены на самораскрытие, и к тому же не полны и соответствуют позиции и циклу жертвы. Если купаться в боли, страдания выражаются дольше, чем это оправдано для здорового оплакивания горя. В некоторых группах самопомощи проявляется и другая опасность. На человека, который пытается рассказать болезненную историю, не имеющую очевидного и быстрого разрешения, неосознанно вешают ярлык жалеющего себя, любителя поплакаться в жилетку. В таких случаях переживший потерю будет пытаться искать помощь и возможность выразить боль в другом месте, хотя встречи таких групп в целом безопасны и предоставляют поддержку. По мнению Симмонс, при работе с горем обязательно надо делиться. Однако здесь нет места нетерпению, цензуре и скуке от повторений поскольку повторение необходимо для катарсиса, интернализации и последующего неосознанного признания реальности потери. Перенесшие потерю обостренно воспринимают то, что ощущают другие, и не только не станут обнажать свои чувства перед теми, кого считают неподходящими для бремени их горя, но и могут попытаться утешить помогающего, то есть слушателя. История не обязательно должна быть долгой, и представлять собой классический дневник пьяницы. Рассказывая ее, мы говорим о том, что в нашей жизни важно, что имеет смысл, что смущает, вызывает внутренний конфликт или причиняет боль. Мы рискуем, делимся, взаимодействуем, открываем и так далее. И благодаря этому исцеляем себя. Можно слушать и чужие истории, а другие люди будут слушать наши. Но, наверное, наиболее полезно для выздоровления то, что мы, рассказчики, начинаем слушать собственную историю. У нас может быть свое представление о том, какова она, но в рассказе она обычно получается не такой, какой казалось изначально. Реальная потеря или ее угроза создает условия и для оплакивания, и для роста. Первоначальную боль, которую причиняет горе, Я обозначаю словом «рано», а когда нас что-то ранит, мы обычно сердимся. В этот важнейший момент у нас есть возможность осознать, что мы понесли потерю или нас что-то огорчило. Здесь можно решиться посмотреть в глаза своей душевной боли и горю. Такой цикл нашей истории следует назвать завершенным или путем героя-героини. Если же, однако, не осознать возможность проработать боль утраты и огорчения и начать копить обиду и корить себя, это в конце концов приведет к связанным со стрессом расстройством и более долгому страданию, чем в случае проработки и оплакивания произошедшего. Такой цикл можно обозначить как цикл жертвы или позицию мученика-жертвы. Если мы решаем проработать и оплакать нашу боль, мы начинаем делиться, участвовать, переживать и проветривать наши горе. Возможно, историю придется рассказывать неоднократно на протяжении нескольких часов, дней, недель и даже месяцев, чтобы полностью ее завершить. Бывает необходимо рассмотреть ее под другим углом, обдумать и даже рассказать ее снова. Хотя это и было болезненно, теперь мы завершили наше горе или конфликт. Мы освободились от его боли. Конфликт разрешен и интегрирован. Он позволил нам чему-то научиться. Мы исцеляем внутреннего ребенка, растем и можем вернуться к естественному состоянию, удовлетворению, радости и творчеству. Однако начать рассказывать свою историю бывает непросто, и даже если мы ее рассказываем, может быть трудно выразить чувства, которые она вызывает. Одно из самых сложных чувств для определения и выражения — это гнев. Гнев — основной компонент скорби и исцеления нашего внутреннего ребёнка. Рассердиться. Гнев — одно из самых частых и важных наших чувств. Как и другие, он является индикатором того, на что нам, возможно, стоит обратить внимание. Люди, выросшие в проблемных семьях, часто не осознают, как они сердиты и не понимают пользы от выявления и выражения своего гнева, даже если он был вызван травмами и плохим обращением много лет назад. В детском и подростковом возрасте им часто приходилось терпеть такое обращение, но оно не всегда очевидно. Как обсуждалось ранее в девятой главе в разделе «Повышенная терпимость к неадекватному поведению», Дети и взрослые часто не осознают, что с ними плохо обращаются. Им не с чем сравнить свою реальность, поэтому они считают, что то, как с ними себя вели или по-прежнему ведут, вполне уместно и нормально, а если и неуместно, то они сами это заслужили. Слушая других людей в процессе выздоровления, мы постепенно узнаем, чем на самом деле являются жестокое обращение насилия и пренебрежения. Было продемонстрировано, что осознание и выражение своих чувств во время групповой или индивидуальной психотерапии явно способствует последующей спокойной, успешной жизни. По мере того, как мы понимаем, что столкнулись с жестоким обращением, начинается необходимый освобождающий процесс оплакивания и скорби. Осознание и выражение гнева – важнейшая его часть. Одним из немногих недостатков некоторых групп самопомощи, работающих по системе «12 шагов», является их скрытый страх перед чувствами и эмоциями, особенно болезненными. У них в ходу выражение «hungry, angry, lonely, tired», то есть «не будь слишком голодным, злым, одиноким и уставшим». Недавно начавший выздоравливать человек может легко понять это как «сдерживай свои чувства», а не в более точном значении, как «заботься о себе лучше, чтобы эти чувства тебя не подавляли». Многие люди в процессе выздоровления боятся выражать свой гнев. Часто они опасаются, что всерьез рассердившись, потеряют контроль и заденут кого-то, навредят себе или навлекут другие неприятности что если они и правда его выразят, то вдруг окажется, что этот гнев не легкое раздражение, а настоящая ярость. Ярость — это страшно, поэтому вполне естественно бояться осознания и полноценного выражения гнева. Гнев часто сопровождается соматическими или нервными симптомами, такими как дрожь, тряска, паника, потеря аппетита и даже чувство возбуждения. Контакт со своим гневом и его проявление могут освободить человека, но в проблемных семьях и средах здоровое осознание и выражение чувств не поощряют, а иногда и напрямую запрещают. В детском, подростковом и взрослом возрасте мы переживаем настоящие и потенциальные травмы и утраты и реагируем на эти переживания самым простым образом – страхом и обидой. Однако в среде, где чувства выражать нельзя, возникает ощущение, что это мы вызвали потерю или травму. Появляются стыд и вина. Но и их не принято выражать открыто. Поэтому гнев может стать еще сильнее. А если попробовать дать ему волю, нас снова подавят. Из-за неоднократного приглушения и подавления чувств Внутренний ребенок остается с ощущением смущения, грусти, стыда и пустоты. Эти болезненные эмоции растут, копятся и становятся невыносимыми. Поскольку проветрить их раз за разом не получается, едва ли не единственным выбором остается блокировать их любым доступным способом, то есть обратиться к онемению. На самом деле есть четыре дополнительных варианта, которые некоторые люди осваивают в более старшем возрасте. Первый – удерживать чувства внутри, пока хватит терпения. Второй – не имея возможности их выпустить, страдать физически и эмоционально и или взорваться. Третий – залить боль алкоголем, препаратами и впасть в зависимости. И четвертый – выразить боль и проработать ее с безопасными и поддерживающими людьми. Подавлять боль алкоголем и лекарствами, выписанные они врачом или назначены самостоятельно, в целом неэффективно и в долгосрочной перспективе опасно. Особенно это касается детей и внуков-алкоголиков, поскольку склонность к алкоголизму и другим химическим зависимостям может передаваться по наследству. Это также блокирует или задерживает здоровую проработку горя. Проблема в том, что многие обращаются за облегчением боли и получают препараты, а не информацию о том, что у них идет процесс оплакивания потери, и его необходимо пройти до конца. Держать боль в себе до тех пор, пока она не станет настолько невыносимой, что просто рванет наружу – это то поведение, которое часто наблюдается в проблемных семьях. Хотя оно, наверное, эффективнее, чем пить, употреблять наркотики и впадать в онемение, это не идет ни в какое сравнение с выражением боли, когда она появляется и выскакивает при общении с безопасным и поддерживающим человеком. Защитить родителей. Блокирование скорби. В предыдущей главе я перечислил шесть способов, позволяющих избежать боли оплакивания. Отрицание потери ее интеллектуализация, приглушение чувств, мышление мачо, потребление алкоголя и препаратов и продолжительные попытки вернуть утраченное. Продолжая рассматривать гнев, я пишу еще одно препятствие на пути оплакивания – стремление защитить от этой эмоции родителей, тех, кто играет их роль, и других авторитетных людей. До и во время оплакивания и открытия внутреннего ребенка может появиться ощущение, убеждение или опасение, что сердиться на родителей неуместно или что это повлечет за собой негативные последствия. Наверное, отчасти это связано с правилом «не говори, не доверяй, не чувствуй», описанным в этой и других книгах. Далее я перечисляю 9 способов защиты родителей от гнева, которые применяют многие дети и взрослые. Первый способ – Прямое отрицание. Человек говорит что-то вроде «У меня было хорошее детство» или «В моем детстве все было нормально». Травма такая сильная, что многие повзрослевшие дети алкоголиков и дети из проблемных и неблагополучных семей не помнят 75% и более своих детских переживаний. По моему клиническому опыту, однако, в процессе выздоровления большинство из них способны преодолеть отрицание – постепенно раскрыть неоплаканные потери и травмы и проработать их. Выслушивание историй других людей на сеансах групповой терапии, встречах самопомощи взрослых детей-алкоголиков и в прочих местах помогает выявить и признать произошедшее в прошлом. Затем мы можем активизировать наше горе, что включает и гнев. Ответы, подходы и стратегии, часто применяемые для защиты родителей и тем самым блокирующие исцеление. Первая категория – прямое отрицание. Частая фраза «У меня в детстве все было прекрасно». Вторая категория – смягчение «Да, но» – отстранение от чувств. Частая фраза «Да, это так, но они, родители, сделали все, что могли». Третья категория – представление боли от травмы как фантазии. Частая фраза. На самом деле было по-другому. Четвертая категория. Четвертая у католиков или пятая у протестантов и иудеев заповедь. Частая фраза. Бог рассердится на меня за мой гнев на родителей. Пятая категория. Неосознанный страх быть отвергнутыми. Частая фраза. Если я буду проявлять гнев и ярость, они меня разлюбят. Шестая категория. «Страх перед неизвестностью». Частая фраза «Произойдет что-то очень плохое. Я могу кому-нибудь навредить или пострадаю сам». Седьмая категория «Самообвинение». Частая фраза «Это я плохой». Восьмая категория «Прощение родителей». Частая фраза «Я просто их прощаю» или «Я уже их простил». Девятая категория «Нападки на человека», предложившего поработать над выздоровлением. Частая фраза «Как ты можешь говорить, что мне надо выразить обиду и гнев, и что у меня плохие родители?» Второй ответ, подход или стратегия защиты родителей это смягчать ситуацию фразами вроде «Да, у меня в детстве, наверное, было и плохое, но родители сделали все, что было в их силах». Часто это позволяет отстраниться от собственных чувств. Позиция «зачем волноваться по этому поводу» не позволяет начать необходимую работу с горем, чтобы освободиться от страданий. Третий подход – представить травму и боль от потери как плод нашего воображения. Он обычно проецируется на нас, если работа над восстановлением проходит в рамках психоанализа или ориентированной на психоаналитику психотерапии. Аналитик или психотерапевт может сказать или намекнуть, что невозможно вспомнить травму так, как она на самом деле с нами произошла, подразумевая, что это просто фантазия. Это обесценивает боль нашего внутреннего ребенка и усугубляет рану. В итоге нам остается только прийти к заключению, вроде «на самом деле все было не так». При любом методе психотерапии или консультирования Нас могут убеждать, что теперь бояться нечего, сопротивляться уже не нужно, а потребность в принятии давно удовлетворили психотерапевт, консультант или психотерапевтическая группа. Еще нам могут сказать, что даже если мы ненавидим родителей, то мы их и любим тоже, а если они и поступали неправильно, то любя. Миллер в 1984 году пишет «Взрослый пациент все это знает». Но рад услышать снова, потому что это помогает в очередной раз отрицать, успокаивать и контролировать внутреннего ребенка, который как раз начал плакать. Таким образом, психотерапевт, группа или он сам уговаривают ребенка отказаться от глупых чувств, которые в текущей ситуации уже неуместны, хотя и по-прежнему сильны. Процесс, который мог бы дать положительные результаты, а именно пробуждение и созревание подлинного «я» подрывается методом лечения, которое не дает рассерженному ребенку поддержки. Чтобы освободиться от плохого обращения, нам обычно надо рассердиться. Следующий способ блокировать гнев — это четвертая или пятая заповедь, которая гласит «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле» которую Господь, Бог твой, дает тебе». Исход 20.12. Сложно расшифровать и определить, что конкретно означает в этом контексте слово «почитай», но на протяжении веков большинство родителей интерпретировали его как «неперечь» и подобные подавляющие сигналы ребенку. Из четвертой заповеди можно сделать следующий вывод. «Если я рассержусь на родителей, Бог рассердится на меня». Это просто неправильно. Или «Если я на них сержусь, значит, я злой, плохой человек». Большинство организованных религий по всему миру имеют в своем арсенале аналогичные призывы, которые обычно подавляют нашего внутреннего ребенка способность быть настоящими и здоровым образом прорабатывать наши утраты. Пятый способ избежать нашего гнева и горя, защищая родителей, это страх быть отвергнутыми ими. Можно подумать, решить и сказать, например, так. Если я буду выражать гнев, они перестанут меня любить. Или они снова будут относиться ко мне как к плохому мальчику или девочке. Это истинный страх. И его надо выражать, когда он появляется в нашем сознании. Шестой подход – Это бояться неизвестного или опасаться выражать чувства. «Произойдет что-нибудь очень плохое», — думает и говорит человек. «Я кого-то задену» или «Мне причинят вред». Это еще один истинный страх, который при выздоровлении бывает необходимо выразить. Иногда мы также берем вину на себя и заявляем «Это я плохой». Многие люди избегают гнева и горя, прощая родителей. Полагаю, что сделать это несложно, они заявляют «я просто их прощаю» или «что еще больше подавляет их подлинное «я» – «я уже их простил». Однако в большинстве случаев, вопреки заверениям, полного прощения не происходит, потому что процесс прощения аналогичен, если не идентичен процессу оплакивания. Последний метод защиты наших родителей – это нападать на того, кто предлагает проделать работу по выздоровлению, особенно ту, что потребует выражения гнева и обвинения родителей. В таких случаях человек говорит вслух или про себя. «Как ты смеешь такое предлагать?» или «Как ты можешь говорить, что у меня плохие родители?» Мы защищаем родителей от обиды, гнева, ярости одним из этих приемов или сразу несколькими и тем самым подавляем свое подлинное «я» и блокируем нашу способность оправиться от ненужных страданий. Однако сейчас мы уже вооружены знанием о том, на что способны эти блокировки. Благодаря этому, если они проявляются, чаще всего неосознанно, и подавляют процесс оплакивания, мы можем освободиться от них, когда будем готовы. Выражение гнева. Как вы уже знаете, при исцелении внутреннего ребенка осознавать и выражать свой гнев уместно и полезно для здоровья. Но как именно его выразить и кому? Становится все очевиднее, что есть те, кто способен выслушать наш гнев и помочь нам его проработать. Это те самые безопасные и поддерживающие люди, о которых я упоминал. Психотерапевты, консультанты, наставники – Члены психотерапевтических групп и групп самопомощи – надежные друзья. Но есть люди, которые по той или иной причине не могут вытерпеть гнев и выслушать его. Иногда это наши родители или те, кто нам их напоминает. Если выразить себя так, как требуется, напрямую, родителю или другому такому человеку, исцеляющее переживание вряд ли будет завершено». Он или она могут просто не понять, что мы пытаемся сказать и чего хотим добиться, или отвергнуть нас, когда мы рискуем и выражаем чувства. Из-за этого, вероятно, снова появятся смущение, обида и бессилие. Хотя катарсиса можно было бы достичь, излив гнев на этих людей, это, скорее всего, не будет в наших интересах и может даже привести к саморазрушительным последствиям. Не исцелив собственного внутреннего ребенка, они в целом не могут участвовать в исцелении других, быть безопасными и поддерживающими. В то же время можно научиться устанавливать границы с этими людьми, чтобы не позволять им плохо с нами обращаться. Границы проводят и твердостью, и любовью. Здесь нужна не агрессия, а уверенность в себе. В конце концов, с родителями и другими людьми Плохо с нами обращавшимися, обычно стоит помириться и, пройдя через процесс оплакивания, простить их, однако в этом деле важно не спешить. Некоторые психотерапевты и консультанты настаивают на заключении перемирия с родителями, считая это непосредственной или окончательной целью лечения. Но преждевременные усилия в этом направлении на самом деле могут заблокировать открытие и исцеление нашего внутреннего ребенка. Лучше дать себе время. Даже после продолжительной работы над открытием и исцелением своего внутреннего ребенка не всегда получается устранить противоречия с родителями. Постепенно приходит понимание, что исправить их не выйдет. Они такие, какие есть, и этого никак не изменить. Именно поэтому мы отпускаем ситуацию. Для некоторых людей, чьи родители или другие близкие люди, активные алкоголики, склонные к насилию или иным формам жестокого обращения, оказываются токсичными, может быть полезно отдалиться от них на несколько месяцев, на год или более. Такой период разделения или детоксикации обеспечивает пространство и покой, которые позволят нам начать открывать и лечить нашего внутреннего ребенка. Дальнейшие принципы Как правило, чем больнее нас ранили утраты или события, которые мы оплакиваем, тем сильнее наш гнев. Даже если отношения с потерянным объектом относительно здоровые, мы по-прежнему можем сердиться, что остались беспомощными и лишенными чего-то важного. Гнев может затрагивать и других людей, включая тех, кто, по нашему мнению, каким-то образом виновен в утрате, и тех, кто не страдает так, как мы. Наконец, можно сердиться на то, что нам приходится платить за консультации и даже на самих консультантов и психотерапевтов за то, что они подталкивают нас работать с горем. Проработав гнев и пройдя через процесс скорби, мы в конце концов успокаиваемся и отпускаем наши страдания. Наступает момент, когда с нас довольна. В следующей главе я разберу различные особенности процесса трансформации в ходе исцеления.